По этой причине возвышенные идеи, мысли или действия обозначают на английском слове «sublime». Это же слово используют для обозначения перехода тела из твердого состояния в газообразное. Происходит возгонка, или же оно сублимирует. Фиолетовые пары йода впервые наблюдал французский химик Бернар Куртуа в 1811 году. Он изучал залу морских водорослей и воздействие на них время от времени серной кислотой – Очевидно, когда он добавил слишком много кислоты, фиолетовые пары превратились в серые кристаллы, и Куртуа таким образом обнаружил новый химический элемент. Он назвал его йод от греческого иодес, похожий на фиолетовый, У увековечив таким образом первый случай наблюдения человеком паров йода. К. Календарь. Самый древний способ исчисления времени на период больше чем один день был основан на использовании фаз Луны. Невозможно не заметить, что от ночи к ночи она меняется от полумесяца до полного круга, а затем возвращается назад к полумесяцу. Для древних людей могло показаться, что Луна каждый раз возникает заново, поэтому и сейчас лунный полумесяц на ранней фазе мы называем новолуние. Было удобно мерить время по интервалам между новолуниями. Этот период обычно составлял 29,5 дней, и его стали называть месяц. Древние римляне отмеряли время строго по фазам Луны. У них даже был ритуал провозглашения начала месяца. Верховный жрец объявлял о первом новолунии, от которого отсчитывался месяц. Поэтому первый день месяца называли Каленс, от латинского каларе что значит «объявлять», «провозглашать». Это слово легко распространилось и на обозначение месячного времени. И теперь таблицу, в которой указаны месяцы, а также систему определения времени по месяцам мы называем «календарь». Для обозначения периодов меньше месяца удобно использовать половину лунной фазы. От новолуния до половины фазы проходит чуть меньше 7,5 дней. Столько же проходит от половины фазы до полнолуния, от полнолуния до половины фазы и от половины до убывающего полумесяца. Соответственно, в древнем Вавилоне месяц подразделяли на несколько семидневных периодов. Эта практика была позаимствована иудеями во время Вавилонского плена, затем она распространилась по всему миру. Калий. Мыло было неизвестно древним людям. В качестве моющего средства греки и римляне использовали жидкое масло, в основном оливковое. Нам это может показаться странным, но масло растворяло жир и въевшуюся в кожу грязь. Естественно, большим спросом пользовалось любое вещество, которое можно было использовать вместе с маслом в этих же целях. Иногда к маслу добавляли песок или содержащий песок материалы, чтобы увеличить чистящий эффект. Хотя при этом методе существовали свои неудобства – что подтверждает внимание, с каким древние люди относились к личной гигиене. Более полезной и удобной добавкой оказалась зола, остающаяся после сгоревшего деревянного материала. Эту золу перемешивали с водой, В результате чего в воде растворялись некоторые содержащиеся в зале вещества. Затем воду с этими растворенными веществами наливали в кувшины и ставили на огонь. Когда вода полностью выкипала, сухой остаток нагревали на сильном огне. В результате образовывался порошкообразный материал паташ, Техническое название калия карбоната. Если разделить два слога этого слова, то получится пот-эш. Пот эш что означает Зала из горшка. Арабы, являвшиеся выдающимися химиками средневековья, назвали этот материал словом алквили, что означает зала растений. Когда масло нагревали вместе с Паташем, образовывалось своего рода мыло. Таким образом было найдено более эффективное и полезное моющее средство. Когда в 1800 В седьмом году английский химик сэр Гэмфри Дэви выделил из поташа до сих пор неизвестный металл, он назвал его на латинский манер словом «потассиум», то есть «найденный в поташе». Немцы, как ни странно, на этот раз дали название металлу также на латинский манер. Как я уже говорил, обычно они равнодушны к латинским и греческим названиям, но отталкиваясь при этом от того названия материала, которое ему дали арабы, в результате получился «калий».